Глава два. Утром следующего дня Дронга появился в проходной института, попросив дежурного выдать ему пропуск на вход в основное здание к директору института. д е ж у р н ы й было шарашен подобной наглостью незнакомца, словно и не подозревавшего, что здесь строго режимное предприятие. Однако у него хватило здравого смысла позвонить заместителю директора по безопасности, и тут же он с удивлением услышал. Как тот кричит, приказывая немедленно пропустить незнакомого посетителя в институт. Дежурный мгновенно выписал разрешение, и через пять минут Дронго уже входил в главный корпус института. Он стоял у лифта, собираясь подняться на четвертый этаж, где находился кабинет директора института, когда увидел спешившего к нему Михаила Михайловича. Извините, бормотал тот запыхавшись, мы совсем забыли, что на вас не выписан специальный пропуск. Пойдемте сюда к лифту. Идите за мной. Вы говорили, что у вашего охранника не было допуска внутрь. Напомнил Дронго, когда они вошли в кабину лифта. А каким образом он мог увидеть погибшую женщину? Она погибла не в этом здании, пояснил Михаил Михайлович. Ее убили в левом здании от входа. Там работают сотрудники технического отдела, и у охранников есть разрешение туда входить. Пройдемте сюда, предложил он, когда открылись створки кабины лифта. Они вышли в коридор и прошли до обитых коричневым д е р м а н т и н о м дверей приемной. Михаил Михайлович шел впереди. Он открыл дверь, и они вошли в большую просторную приемную, где, кроме привычной фигуры женщины секретаря, находилась и другая молодой человек, коротко стриженый, угрюмый, с мрачным видом смотревший телевизор. Увидев незнакомца, он вскочил. "Все в порядке", бросил Михаил Михайлович. "Сергей Алексеевич нас ждет". "Секретарша". Женщина лет сорока строго взглянула на неизвестного, но ничего не сказав, подошла к селектору и коротко доложила: "Сергей Алексеевич, к вам посетитель, о котором вы говорили, вместе с м и х а и л о Михайловичем". "Да-да, конечно, пусть войдут", разрешил директор, поспешив к дверям кабинета. Он встретил Дронга, едва тот открыл дверь, протягивая ему руку. "Спасибо большое, что вы сразу приняли наше приглашение", взволнованно сказал Архипов. "Мне казалось важным, чтобы именно вы занимались этим чудовищным делом". Мне нужно осмотреть место преступления и комнату охранников. Коротко бросил Дронго. Да, конечно. Михаил Михайлович проводит вас куда вы посчитаете нужным. Разумеется, кроме лабораторий. Но они, я думаю, не имеют отношения к вашей проблеме. Вы кого н и б у д ь подозреваете? В моем институте? Удивился Архипов. Абсолютно исключено. Коллектив у нас устоявшийся, серьезный. Даже когда появились эти журналы, я не мог поверить, что этим занимается кто-то из наших сотрудников. Много сотрудников работает в вашем техническом отделе. Человек десять, кажется, но они все вне подозрений. Да их уже несколько раз проверяли сотрудники ФСБ. Мне понадобится список, попросил Дронга. Мы его вам дадим, пообещал Архипов. Он поднял трубку и попросил секретаря принести список сотрудников технического отдела. И только после этого спросил: что-нибудь еще? В каких отношениях были Мостуков, который нашел труп убитой, и з б е ж а в ш и й охранник? Может, они враждовали или были друзьями? Архипов взглянул на своего заместителя. Тот покачал головой. Обычные отношения, сухо сообщил Михаил Михайлович, внутренне осуждая себя, с п л о х о в а л не проверил досконально столь очевидный факт. Рабочие отношения, добавил он. Я хотел бы поговорить и с ним. Это сделать легче всего, кивнул Михаил Михайлович. Он находится в моем прямом подчинении. Сегодня вечером его дежурство. Как фамилия арестованного Паши? м о в ч и н Павел м о в ч и н Судимость с него уже сняли, формально он был чист. Но по нашим строгим внутренним правилам он обязан был сообщить нам о своей прежней судимости, даже в случае полной реабилитации. Парень этого не сделал. Видимо, в решающий момент просто испугался и попал к нам на работу на свое горе. Ваши охранники вооружены? Когда заступают на дежурство, то да. Им обычно выдают наганы, тт или карабины. Но убегая из института Павел не стал брать о р у ж и е Он оставил свой пистолет в комнате дежурных, после чего сбежал. Наверное, чтобы его не обвинили в незаконном хранении или хищении оружия. Предусмотрительный, усмехнулся Дронга. Это как раз свидетельствует не в его пользу. Если он маньяк и получает удовольствие от насилия, то ему не нужен пистолет. Такие типы обычно орудуют привычным ножом и получают удовольствие от издевательства над беззащитными жертвами. Вы серьезно? Испуганно спросил академик. Во всяком случае, ни один из известных преступников-маньяков никогда не пользовался пистолетом. Удавка, нож, топоры, другие острые предметы. Прежде чем сегодня появиться у вас в кабинете, я решил посмотреть некоторые свои записи на компьютере и постарался выявить некоторую системность в действиях маньяков. Они получают удовольствие именно от непосредственного контакта с жертвой. Значит, оставленный пистолет не может служить доказательством невиновности вашего бывшего охранника. Но журналы появились опять, возразил Михаил Михайлович. Тем более в институте мог находиться и просто любитель подобной к л у б н и ч к и который, возможно, спровоцировал истинного преступника на решительные действия. Кстати, насколько я понял, орудие преступления так и не было найдено. Нет, подтвердил Сыркин. Ну вот видите, уже один подобный факт должен был насторожить следователей, ведущих р а с с л е д о в а н и я И еще один вопрос. Вчера? Рассказывая о совершенном преступлении, вы сказали, что ваш второй охранник Мостуков вошел в здание, чтобы потушить свет. Где именно? Вообще в здании или конкретно в комнате, где было совершено преступление? Конкретно в комнате, пояснил Михаил Михайлович. Мы сейчас строго следим за этим. Знаете, какие счета нам п р и х о д я т за электричество или телефон? Пришлось даже убрать часть аппаратов из кабинетов. И если мы не платим вовремя, нам сразу отключают телефон или свет. Поэтому мы приказали нашим дежурным строго следить за нерадивыми сотрудниками, которые забывают выключить свет. Мостуков запер входные двери, пошел выключить свет и обнаружил в комнате убитую. Но это значит, что предполагаемый убийца сбежал, не выключив свет? Получается, что так? Удивился Сыркин. Мы об этом не думали. Ну да, действительно глупо. Как же мы могли не обратить внимание на такой очевидный факт? Не совсем очевидный. Если ваш Паша маньяк, то он вполне мог не обращать внимания на такую незначительную деталь. Хотя маньяки обычно маскируются, но это в любом случае не доказательство его невиновности. Хотя факт интересный. Вошла секретарь с отпечатанными на листе фамилиями сотрудников. Архипов кивнул, принимая список, и передал его своему гостю. Четырнадцать фамилий, одиннадцать мужчин и три женщины. Это все сотрудники технического отдела? – спросил Дронга. Да, кивнул Архипов. Их уже несколько раз проверяли. Ни один из них не задержался на работе после шести вечера. У нас на выходе строгий контроль, и каждый выходивший отмечался у дежурных. Обычно работа заканчивается в шесть часов вечера, уточнил Дронга. Как правило, да, но некоторые отделы работают и до восьми-девяти. б ы в а л о что сотрудники оставались в институте и на ночь, хотя по правилам это не разрешено, пояснил Архипов. В таком случае мне нужен список людей. которые задержались на работе в тот вечер после шести. Конечно, грустно улыбнулся академик. Будьте любезны, Михаил Михайлович, принесите и этот список. Сыркин быстро поднялся и вышел из кабинета. Дронга нахмурился, отложил список. Судя по вашей улыбке, примерно такой же вопрос вам задавали исследователи ФСБ. А реакция вашего заместителя говорит о том, что и список они проверяли. Я прав? Увы, развел руками Архипов. Я, честно говоря, думал, что вы предложите что-нибудь более оригинальное. Нельзя считать, что в ФСБ и в прокуратуре сидят дилетанты. Тем более, когда речь идет о расследовании в таком институте, как ваш. Случись это лет двадцать назад, они бы наверняка проверяли версию о ш п и о н а х и д и в е р с а н т а х которые решили проникнуть в ваш институт, похитить секреты и заодно убили вашу сотрудницу, имитировав изнасилование. Напрасно вы шутите, усмехнулся Сергей Алексеевич. Мне кажется, что они проверяют и эту версию, только стесняются в этом признаться. Хотя л е в и т и н судя по всему, убежден, что убийца является сбежавший охранник. Он знает про появившиеся журналы. Конечно знает, но даже не захотел разговаривать с Михаилом Михайловичем. В этот момент в кабинет вошел Сыркин. В руках у него был список сотрудников. 2 6 человек. Протянул он список Дронга. Все, кто задержался на работе в тот день после шести. Восемнадцать мужчин и восемь женщин, включая у б о р щ и ц Я просмотрю список, вздохнул Дронго. А с Левитином мне все равно придется встретиться, рано или поздно. Лучше, конечно, рано, пока он не заставил арестованного м о в ч а н а признаться в убийстве. Будет неприятно, если выяснится, что парень действительно невиноват. Я могу помочь чем-нибудь еще? – спросил Архипов. Завтра, только завтра. Если потребуется, я к вам зайду. А сегодня мне нужно все осмотреть. И, кстати, взглянуть на ваши туалеты, где появлялись эти журналы. Михаил Михайлович вам все покажет, согласился Архипов. Он устало вздохнул. Может, я напрасно вас побеспокоил? Вдруг сказал он. Но в любом случае я хотел бы у в е р и т ь самого себя, что мы сделали все, чтобы найти убийцу. Не с м е ю вам мешать. Дронга поднялся. До свидания. Успехов! Пожелал ему Архипов, пожимая на прощании руку. Они вышли из кабинета. Секретарь директора строго смотрела на посетителя. Выйдя из приемной, Дронга спросил у своего спутника: "А она давно работает у Архипова?". "Кажется, да, лет двадцать. А почему вы спрашиваете?". "Тогда все в порядке. Я бы не хотел, чтобы слух о моем появлении в институте разошелся раньше, чем я начну осматривать место происшествия". "Понятно", улыбнулся Сыркин. "Можете не беспокоиться. Она у нас как кремень, ничего не расскажет". Они спустились с к а б и н е лифта на первый этаж, вышли из здания. Технический отдел находился в другом корпусе, р а с п о л о ж е н н о м в двухстах метрах от основного, слева от входа. Они прошли 200 метров медленным шагом. При этом Дронга все время смотрел в сторону караульного помещения. Если идти к зданию днем, то дежурные должны заметить, кто именно туда направляется. Слух предположил Дронга. Вечером тоже, уверенно заметил Сыркин, у нас освещается внутренний двор. А после пяти вечера мы обычно включаем освещение. Значит, незамеченным никто не мог пройти. Конечно, мог. Дежурные должны смотреть не назад, а вперед. Их задача никого не впускать на территорию института, а не смотреть, к т о и куда х о д и т по двору. Это не входит в их прямые обязанности. А о с м о т р внутри проводится в строго определенное время. Ну, точного времени нет, но по нашим правилам один из охранников каждые три часа должен обходить и внутреннюю территорию. Значит, Павел м о х ч и н должен был так или иначе осмотреть территорию именно в восемь часов вечера. Он черт побери не должен был с б е г а т ь с места происшествия. В сердцах бросил Сыркин. Если бы он не сбежал, все было бы нормально. По нашим правилам один охранник должен обойти территорию в момент приема дежурства, а потом каждые два-три часа обходить еще раз. Они дошли до небольшого двухэтажного здания. д у с т в о р ч а т ы е двери были открыты. Они у вас всегда открыты? – спросил Дронга. Всегда, кивнул Сыркин. По-моему, они вообще никогда не закрывались. Там нет ничего секретного. В Коридоре пахло с ы р о с т ь ю В некоторых местах была сломана плитка, устилавшая пол. В углу над лестницей, ведущей на второй этаж, кое-где потрескалась штукатурка. Когда-то белые стены превратились в серые. Очевидно, здесь уже давно не ремонтировали. Когда в последний раз здесь красили стены? – п о интересовался Дронга. По-моему, года два назад или три. в и н о в а т а сказал Сыркин. Нам выделяют очень мало средств, бюджетное финансирование почти прекратилось. Во всяком случае, на внеплановые ремонты денег никто не дает. Где произошло убийство? В конце коридора. Сначала к а б и н е т о печатали, но потом разрешили в нем работать, хотя наши женщины боятся теперь туда заходить, и мы используем его как склад. Они прошли по коридору. д р о н г а насчитал 12 дверей. За некоторыми из них слышались голоса сотрудников двух отделов. Работавших на первом этаже здания. Дойдя до нужной двери, Сыркин достал ключи. На всякий случай мы держим дверь закрытой, пояснил он, вставляя ключ в замочную скважину. Дверь со скрипом открылась. Из соседнего кабинета вышли две пожилые женщины. Добрый вечер, вежливо поздоровалась одна из них. Михаил Михайлович, у нас опять случаются перебои с электроэнергией. Вы же видите, я занят, недовольно заметил Сыркин. Женщины переглянулись, но ничего больше не сказали и пошли к выходу. Я думал здесь бояться даже проходить рядом. Вдруг появятся привидения или даже убийцы, пошутил Дронга. А ваши сотрудницы даже не реагируют на появление в коридоре чужого. Какие привидения? вздохнул Михаил Михайлович. Здесь за последние месяцы столько людей побывало. Дронга вошел в комнату. Последние месяцы она явно использовалась как склад ненужных вещей. Пахло пылью и плесенью. Лампочка не работает. Виновато сказал Сыркин, пытая с исключить освещение. Здесь всегда вот так грязно, спросил Дронга. Полгода назад было значительно чище, признался Михаил Михайлович. Вы хотите еще что-нибудь посмотреть? Или может мне лучше принести лампочку? У нас где-то был довольно мощный фонарь. Не нужно. Я думаю, что здесь все уже осмотрели. Сейчас мы вернемся к вам в кабинет, и вы мне постараетесь подробно рассказать еще раз обо всем, включая побег вашего бывшего охранника. Хорошо. Покорно согласился Сыркин. Расскажу еще раз. И дадите мне посмотреть личные дела всех 26 задержавшихся в тот день. И еще два дела: Мовчина и Мастукова. Это не могу. Глухо признался Сыркин. Без разрешения директора не могу. А даже если он разрешит, тоже не могу. У нас в отделе кадров свой особист сидит. Он личные дела никому не дает. Это запрещено. У нас режимный институт. В общем, ситуация блеск. Шаг влево, шаг вправо. Невесело улыбнулся Дронго. Никогда не работал в таких чудовищных условиях. Ладно, пойдемте к вам, и вы мне снова все расскажете. Может, мы что-нибудь и придумаем. Кстати, где находятся туалеты? Их, кажется, нет на первом этаже. И на втором нет? Здесь канализация все время протекала, и мы их закрыли. Давно, уже два года назад. Значит, ваши журналы появлялись в основном здании? Быстро спросил Дронго. Точно. И вчера мы их там нашли в коридоре, прямо на том самом этаже, где сидит Сергей Алексеевич, поэтому мы сразу решили обратиться к вам. Они вышли из комнаты, где было совершено убийство. Дронго повернулся, чтобы еще раз посмотреть на противоположную стену. Михаил Михайлович возился с замком, и именно в этот момент за их спинами раздался чей-то недовольный голос: "Что вы здесь делаете?" Сыркин вздрогнул, а Дронго усмехнулся, медленно поворачиваясь в другую сторону. Не думал вас здесь встретить. Услышал он следующую фразу.